Глава пятнадцатая. Дима. «И каково это быть свободным человеком?» — поинтересовался я, когда мы вышли из травмпункта. Кар со счастливой улыбкой, растопырев пятерню, смотрела на солнце, вышедшее из-за туч. На улице даже теплее стало, будто бы погода почувствовала, что сегодня подруга избавится от гипсовых оков. «Я даже подумать не могла, что так быстро все зарастет!» — радостно выдохнула Карина, и я залюбовался ее улыбкой. Почти такой же, как в прошлом. Изменились только глаза, стали взрослее, настороженнее и грустнее. И в последнем я иногда корил себя. Как бы пошла наша жизнь, если бы я не уехал тогда в Англию? Что бы случилось, передай ей, дед, мою почту. Были бы мы вместе, если бы я тогда ответил ей на чувства. История наших жизней не терпит сослагательных наклонений. Ведь я уехал, дед не передал, и я не ответил. Ошибки, которые привели меня к здесь и сейчас. И именно эти здесь и сейчас заставляют действовать именно так, а не иначе. «Карина!» Голос вышел тихим, но Карина услышала. Подняла на меня удивленный взгляд. «У тебя ведь не было планов на сегодняшний день? Разве что последовать совету Пети и хорошенько выспаться?» Она повела плечами и улыбнулась. «Но спать теперь совсем не хочется. Тогда можно пригласить тебя на свидание?» Брови девушки взметнулись вверх. Она удивилась предложению и не стала этого скрывать. «Еще одна репетиция?» — сухмылкой уточнила она. «Репетиция?» — переспросил я. И вспомнил наше самое первое свидание и хмыкнул. «Понял. Ну что, Кар, признавайся, удалось кому-нибудь переплюнуть то самое свидание?» «Ага», — легко ответила девушка, и внутри меня что-то царапнуло. «Черт, да даже мне не удалось ни разу переплюнуть то самое свидание». Простые походы в рестораны или в кинотеатры. И, как правило, отношения с теми девушками редко выходили за границу месяца. Все развивалось по одному и тому же сценарию. Знакомство. На какой-нибудь светской тусовке в университете, где я пару раз читал лекции уже после окончания обучения. Или даже на работе. Потом ровно три свидания и секс. Словно у всех европейских девушек в голове одна и та же установка. Не дать мужику раньше, чем через три свидания. чего то они искренне верят в это негласное правило, и я даже грешным делом думал, что есть какие-то тайные курсы для женщин. В таком случае у меня появилась мотивация вновь завоевать награду «Самое лучшее свидание Карины». «Эй, я еще не ответила тебе согласием!» Она легонько пихнула меня в плечо и тихо хихикнула. «У меня в заложниках твоя машина, у тебя нет выбора!» — важно ответил я, помахав перед ее лицом ключами. «Это наглый шантаж!» — выдала она, пытаясь их выхватить. Я увернулся. — Ладно, давай сходим на вторую репетицию свидания. Да — Да-да, репетицию, — ехидно протянул я. — Начнем, пожалуй, с кофе. Признаюсь, я довольно долго обдумывал план предстоящего свидания. Дело оставалось за малым — добиться согласия Карины. Так я думал. Теперь же искренне надеялся, что нигде не облажаюсь, и все пойдет по запланированному графику. Карина. Не сказать, что у меня было много свиданий за всю мою жизнь. Но многие из них начинались именно с кофе, поэтому я с предвкушением ждала момента, когда можно будет сказать Диме «Пф, и ты этим хочешь переплюнуть успехи предыдущих свиданий?» Но как же я ошибалась? Ошибалась в том, что кофе будет обычным. Дима с загадочной улыбкой довез нас до центра, припарковался и завел меня в арку. Из арки мы свернули в какую-то подворотню, где все стены были исписаны по-настоящему художественным граффити. Уверенно толкнул одну из дверей, и мы погрузились в недра подъезда. В нос ударил привычный сыроватый запах. «Сюда!» — произнес Дима, потянув на себя следующую дверь на первом этаже. Самая обычная дверь, обитая кожзамом. Едва я ступила внутрь, увидела вполне обычную стойку ресепшена. Обычно такими встречают в каком-нибудь недорогом антикафе. «Здравствуйте!» Нам тут же приветливо улыбнулась девушка с синими дредами. «Вы в первый раз?» Я огляделась, пытаясь понять, что это за место, но никаких указаний не нашла. Увидела только деревянную дверь, ведущую в следующую комнату. «Да», — серьезно ответил Дима, — «вам повезло, вы будете самыми первыми клиентами. Все кошечки будут в вашем распоряжении». «Кошечки? Что происходит? Это какой-то закрытый гоу-гоу-клуб, где девушки переодеваются в костюмы сушками и мурчат на коленях у клиентов?» И каково же было мое удивление, когда мы прошли внутрь и действительно увидели кошек. Самых разных, рыжих и полосатых, крохотных и совсем больших. Майкунов, кажется. Так это кото кафе? до меня наконец дошло. Я слышала о них. Я помню, что ты кошатница до мозга костей. Когда-то давно ты говорила, что самой лучшей антистресс-терапией для тебя была бы комната с котятами, в которых ты бы могла утыкаться лицом и слушать их помуркивание. Сердце предательски ёкнуло, нос опасливо зачесался. Отчего-то меня тронуло то, что Дима помнит такие мелочи. До этого момента мне казалось, что в нашей дружбе я единственная, кто придает значение мелочам. «Развлекайся», — Дима махнул рукой. «Я пока кофе налью». «Ага», — выдохнула я и опасливо сделала шаг вперед. Почувствовала, как один из котиков начал тереться о мою ногу. «Господи, неужели я в раю? Столько, столько кошек мне! И в самых приятных снах не снилось!» Я только через минуту осознала, что приземлилась на колени и начала наглаживать котов, которые с любопытством обнюхивали мои ноги. «Тут попахивает кота изменой!» — засмеялся Дима, подошедший со спины, с двумя кружками ароматного кофе. «Я всю пуфику расскажу!» «Он все равно тебе не поверит!» — хмыкнула я, присаживаясь на огромную мягкую подушку. Ко мне на коленке тут же запрыгнула два кота, пытаясь заглянуть в кружку, протянутую мне Димкой. — У меня есть доказательства! — важно, — ответил Дима. Я ее, помнится, не успела, как он сделал снимок на телефон. Мужчина присел напротив и бросил на меня странный взгляд. Такой... пронизывающий, что ли? Даже оценивающий. — Что? — тут же спросила я, неловко заправляя выбившуюся прядь за ухо. — Ты красивая, — просто ответил он. — Но по телу почему-то пробежались мурашки, а сердце забилось в ускоренном ритме. Закусила губой и отвернулась. Так, Карина, возьми себя в руки. Это просто очередная дурацкая репетиция свидания. В конце он наверняка скажет что-то типа «Вот, Кар, запомни новое лучшее свидание своей жизни». Внезапно я почувствовала раздражение. Черт, ну почему этот мужчина каждый раз появляется в моей жизни, как только я от него отвыкну? Он рос в Туле, я в Москве. И каждое лето мы пересекались в Ивановке. Каждые девять месяцев я отвыкала от участия лучшего друга в моей жизни. Пыталась завести новых лучших друзей и к весне справлялась с поставленной задачей. Как в июне он вновь приходил в мою жизнь. Входил как ураган. Заставлял смеяться так, как я не смеялась все предыдущие девять месяцев. Вынуждал по новой довериться, рассказать все свои самые страшные тайны и мечты. А потом... Потом вновь пропадал из моей жизни на сраные девять месяцев, а потом не появлялся целых семь лет. И сейчас... Сейчас вновь пытается стать другом, и не только другом, хоть и эту мысль я пыталась гнать куда подальше. И я боялась. По-настоящему боялась того, что сейчас снова к нему привыкну, как он исчезнет из моей жизни. На девять месяцев, семь лет или двадцать. Я не была готова к тому, что мое сердце будет снова разбито. «Познакомишь меня со своими новыми друзьями?» Он хмыкнул и приблизил свою подушку ближе к моей. Так что наши руки соприкасались. Одна из кошечек, дымчато-серая, на него с любопытством глянула. «Понятия не имею, как их зовут», — важно ответила я. «Как же так?» — притворно ужаснулся Дима. «Прежде чем сажать кого-то себе на коленке, надо хотя бы имя спросить». «Юная серая леди», — он обратился уже к кошке, чуть наклонившись, — «Не подскажете, как вас зовут?» Кошка задумчиво мяукнула, словно поняла вопрос. «Я думаю, что ее зовут Сиси», — серьезно ответил он. «Сиси?» — хмыкнула я. какое -то дурацкое имя!» «Не обижай новую знакомую», — закатил глаза Дима. «А если серьезно, то ее правда зовут Сиси». Он указал рукой на одну из стенок, где висели фотографии кошек, а снизу было подписано имя каждой из них. «Мы дурачились». Обсуждая самые, на наш взгляд, милые и дурацкие клички, как вдруг на колени Димы запрыгнула белая кошка. Запрыгнула и внимательно на него уставилась, будто бы что-то ждала. Димка даже растерялся. «Мне кажется, ты ей понравился». Я улыбнулась. Дима осторожно поднял руку и пальцами прошелся у нее за ухом. Кошка в ту же секунду завалилась к нему на коленки и подставила пузо. Громко заурчала, словно трактор. «Удивительно!» Я с самого детства знала, что Дима прохладно относится к животным. Когда-то он рассказал, что у него в детстве была кошка, которую он притащил с какой-то помойки. Начал выхаживать, откармливать, а потом она пропала. Дима долго пытался ее найти. Искренне считал, что кто-то из родителей не закрыл окно, и она сбежала. И только спустя несколько месяцев его мать призналась, что отдала кошку в приют. С того самого момента друг по-настоящему боялся привыкать к животным, только для того, чтобы не чувствовать боль от их потери. И животные, будто бы чувствуя его к ним отношения, лишний раз к нему не подходили. Даже сегодня в кафе, где больше двадцати кошек, меня облепило около пяти, а к Диме подошла только эта белоснежная. Я глянула на лицо Димы, и у меня засосало под ложечкой. В его глазах читалась такая нежность, что я не сдержала улыбку. «Она очень похожа на Альку», — выдохнул он, — тоже вспомнил. «Ого!» — в зал вошла та девушка с синими дредами, встретившая нас на входе. «Молодой человек, знаете? А Белка никому не подходит. Вечно отсиживается в кошачьей комнате отдыха». «Кошачьей комнате отдыха?» — переспросила я. «Вон, видите дырку в двери? Когда кошки устают от внимания или хотят подкрепиться, попить водички, они уходят туда. Белка там чуть ли не двадцать четыре на семь сидит, не очень любит людей». Видимо, ее сильно обижали в прошлой жизни. А тут... Молодой человек, знаете, может, вы ее заберете? Наше кото кафе почти как приют. Все наши животные привиты, стерилизованы или кастрированы. Если кто-то из посетителей хочет забрать у нас кошечку, мы оформляем договор. С вас требуются только фотографии кошки в первые шесть месяцев, чтобы мы были уверены, что отдали ее в хорошие руки. Но по вам видно, что вы ее не обидите. Может, возьмете? Белка вами прямо прониклась. Я выжидающе посмотрела на Диму. В глубине души надеялась, что он согласится на это предложение. В зале повисла минутная тишина. Дима задумался. Как вдруг выдал. «Белка, будешь со мной жить?» Обращался к кошке, и она поняла. Подняла взгляд и протяжно мяукнула. На мгновение мне даже показалось, что улыбнулась. «Вот и отлично!» — выдохнула девушка с дредами. Оказалось, что она тоже, затаив дыхание, ждала этого ответа. «Девушка, может, и вы кошечку возьмете?» У вас, конечно, побольше выбор. Не-не, я улыбнулась и замотала головой. У меня дома есть очень своенравный самец. Боюсь, он не обрадуется новому соседству. Ой, зря вы так думаете. У нас очень дружелюбные коты. Я подумаю. Белка явно сломала планы Димы по дальнейшему распорядку свидания, но он выкрутился. Сейчас идем ко мне, чтобы показать Белке ее новый дом. Он не отпускал кошку с рук, пока мы шли по улице. На мгновение даже ревность кольнула. но я рассмеялась своим мыслям. «Я как раз неподалеку живу». «Ты решил перебраться в центр?» — удивилась я. «Ну да», — ответил он, — «я люблю центр Москвы». До его дома мы дошли буквально через несколько минут. Дима ввел код на домофоне, мы добрались до лифта. Сердце от чего-то забилось сильнее, и я заметно нервничала и сама не знала, почему. «Достань, пожалуйста, ключи из кармана», — попросил Дима, когда мы добрались до последнего этажа. «Из какого?» — я смутилась. «Правый брюк», — спокойно ответил он. «Может, я лучше белку подержу?» Я даже руки протянула, но кошка от меня шарахнулась и гулка мяукнула. «Нет, в целом остаток вечера мы можем провести в подъезде. Очень романтично, не находишь?» — хмыкнул Дима. «Или ты стесняешься?» Он так по-детски протянул, а ты стесняешься, что я вспыхнула. На слабо меня взять решил, а вот и не слабо. Уверенно запихнула пальцы к нему в карман и нашарила колечко от ключей. Торжественно помахала ими в воздухе. «Вот и отлично!» Почему-то хрипло произнес Дима. Прокашлялся и добавил. «Теперь как истинная победительница можешь открыть дверь». Послушно вставила ключи в замок, провернула и потянула дверь на себя. В лицо тут же дохнула прохладой квартиры и мужским парфюмом. Неуверенно сделала шаг внутрь. Дима зашел следом и отпустил белку на пол. Просторный коридор с несколькими дверьми. «Голодная?» — тихо спросил Дима. — Не отказалась бы перекусить, — внезапно для самой себя ответила. — Тогда смотри, тут два варианта, — начал говорить мужчина. — Либо я оставляю тебя на кухне, а сам иду в зоомагазин, он на углу, либо отправляю тебя туда. Но есть еще и третий вариант. Мы можем сделать все вместе, но мне немного страшно оставлять Белку одну без еды, туалета и человека, который за ней присмотрит. Белка тем временем вальяжно запрыгнула на пуфик в коридоре и улеглась. Весь ее вид буквально кричал, и я не пропаду. «Перед тобой две таблетки, Нео. Красная и синяя», — отшутилась я. «Знаешь, меня еще ни разу не ставили к плите на втором свидании». «На первом», — тут же поправил меня Дима, «на первом настоящем». «Иди уже», — хмыкнула я. «Я разберусь». «Обещаю, что когда я вернусь, то устрою сюрприз», — ответил он. «Принесешь мне киндер?» «Чего?» «Да шучу я, иди», — хихикнула. «А пока пойду завоевывать твою кухню». «Белка, ты со мной?» Кошка скептично на меня глянула. «Понятно. На помощь можно не рассчитывать». Как только Дима хлопнул дверью, я осмотрелась. Три двери. Толкнула первую замерла. Спальня. Широкая кровать с накинутым поверх полосатым пледом. Светлые обои и мебель, закрытые темно-зелеными гординами окна. В комнате витал запах Димы, и я ненароком слишком сильно вдохнула. Закружилась голова. Толкнула дверь напротив. Ванная и туалет, довольно большие. По методу исключения остается последнее в конце коридора. Кухня оказалась вылизанной до блеска. Либо в Диме проснулся перфекционист и хозяюшка в одном лице, либо он ни разу тут не готовил. Открыла холодильник и мысленно присвистнула. Он был забит самыми разными продуктами. Достала кусок мяса, овощи, из нулевой камеры картошку. Ладно, будем вспоминать, как это готовить. Почему-то именно сейчас захотелось сделать не просто съедобно, а пальчики оближешь. Когда Дима вернулся, я уже кинула мясо на сковородку гриль и почистила картошку. Даже нарезала ее толстыми кружочками, чтобы потом поставить запекаться. — Быстро ты! — удивился он. Я пожала плечами, делая вид, что совсем не спешила. — Ага, как же! Вон даже испарина на лбу проступила. — А это тебе! — Дима подошел со спины слишком близко и протянул киндер-яйцо. «Вау, но я же пошутила!» — растерянно протянула я. «Даже не знаю, сколько лет я в руках не держала это лакомство». «А я нет», — ответил мужчина. «И вообще, предлагаю пари». «Так...» — я напряглась. Помню я, чем обычно такие предложения заканчиваются. «Точнее даже не пари, а гадание, продолжил Димка. «Я купил два яйца. Одно тебе, второе мне. Давай представим, что те игрушки, что внутри, — наше предсказание на будущий год». давай попробуем с сомнением протянула я и погасив огонь взяла в руки яйцо начала раскрывать фольгу дима последовал моему примеру сломала шоколад и вытащила желтую капсулу замиранием сердца открыла это гадание вдруг показалось очень серьезным и мне на ладонь выпала пластиковая фигурка диснеевской золушки э что весь будущий год мне придется отделять гречку от риса или как там было? Дима хмыкнула и открыл свою капсулу. Не менее растерянно уставился на свою игрушку. «Еще одна золушка? Это что, такая шутка от производителей?» Отчего-то вспомнилось, что буквально недавно я потеряла свою туфлю. Вот только принес ее не Дима, а Петя. Это намек на то, что он мой принц? Или... Черт, я окончательно запуталась. А Дима вдруг улыбнулся и кивнул своим мыслям.